Часть 4. 1930-е годы, в которые Твардовский сделал свою ослепительную карьеру, были вообще эпохой стремительных подъемов и падений, вызванных трансформацией общества. Революционный проект, ставивший своей целью эмансипацию социальных низов, оказался в высшей степени успешным. Однако неоромантическое представление об этих низах не позволила старым большевикам спрогнозировать собственную гибель в результате этой эмансипации. В искусстве в результате тех же причин были отодвинуты на задний план все те, кто олицетворял собой молодую советскую культуру 1920-х. Это была необычная поколенческая смена, но смена классовая, так как среди поэтов, занявших к началу 1940-х ведущие посты, кроме нескольких юных, как Твардовский, были в основном представители поколения, родившегося около 1900 -го года. Василий Лебедев-Кумач 1898-1949. Степан Щепачев, 1898-1980. Алексей Сурков 1899-1983, Михаил Исаковский, Александр Прокофьев, 1900-1971. Те, кого они отодвинули, были их ровесниками, иногда даже младшими, но принадлежали к иным социокультурным группам, как конструктивисты Илья Сельвинский, 1899 и 1968 и Владимир Луговской, 1901-1957, а также комсомольцы Александр Безыменский, 1898-1973, Михаил Светлов, 1903-1964 и Иосиф Уткин, 1903-1944. Впервые за все время после появления авторства поэзия стала бытовать в формах, не просто адресованных каждому, но и как бы адресуемых каждым. Это был некий недолгий момент, когда ее популистские или пропагандистские тенденции находились в равновесии с собственно фольклорными. Страшное отчуждение простого человека от культуры – по поводу которого столько рефлексировали до революции и бороться с которым в первые годы после нее намеревались через воспитание нового человека в ходе культурной революции, вдруг оказалось преодолено. Последователи классического, как теперь принято говорить, палео-марксизма, объяснили бы этот факт новой надстройкой, сформировавшейся вне зависимости от чьей-то воли на экономическим базисом нового социума. Для выходцев из образованных слоев это была катастрофа, о чем ярче всего свидетельствует видящая в советской жизни прежде всего абсурд поэзия группы ОБРУ, кстати, ровесников тех, о ком выше шла речь, Константина Вагинова, 1899-1934 Николая Заболоцкого, 1903-1958, Александра Введенского, 1904-1941, Даниила Хармса, 1905-1942. Для выходцев из социальных низов «Возможность аутентичного высказывания». Уже следующее литературное поколение – Оказавшийся в центре внимания после войны, не сможет удержать этого равновесия. Оно, во-первых, вновь будет сформировано относительно образованным слоем и, значит, менее наивным, более конформистским. А во-вторых, социальный заказ большого стиля позднесталинских лет будет требовать от авторов с одной стороны большей респектабельности, то есть холодного казенного величия, а с другой – большего участия в рутинной пропагандистской работе, борьба с поджигателями войны, с низкопоклонством перед Западом и космополитизмом, патриотическое воспитание молодежи. Такая судьба постигла много обещавших поначалу Константина Симонова 1915-1979 Маргариту Алигер, 1915-1992, Михаила Луконина, 1918-1976. Еще более характерна она для многого не обещавших фаворитов тех лет. Николая Грибачева, 1910-1992, Льва Ашанина, 1912 1996 евгения долматовского 1915 -й, 1994 -й.